Послов наших в ванной попарили, приоделись иголочки, подарками нагрузили. Айда хозяин, дай-ка костюмной ткани, хороша. Подарок добрый будет, попросил Евлаха. Я выдал домового джинсы, сколько попросил. Возьми тогда и флис, и мембрану, пальтош ж нормальное вышло, предложил я. «Ох, разорение! А нам что останется?» – посетовал хранитель, но взял. «Ну, хозяин с хозяйкой, Лешенька, не поминайте лихом. Долгие проводы, лишние слезы. Давай на посошок!» Леший разлил по чаркам свою настойку медовую всем присутствующей. Евлампий занюхал рукавом, открыл другой рукой портал прямо на столе, и послы пропали в красных всполохах. «Пожар! Пожар! Воды быстрее!» Орал бородатый кобольт в красном, латаном-перелатаном пиджаке. «Зигфрид, не ори! Это я, Евлампий, из Москвы в гости к вам, с посольством!» Выдал наш щеголь. Бородатый застыл с открытым ртом. «На вот, выпей!» Евлахан отсидил в наперсток красного вина ягоды и протянул Зигфриду. «Ху!» Машинально выпил на выдохе Зигфрид. «И правда ты, брат!» «А подбоченился наш красавец. Зигфрид пожал руку и обнял брата. «Пойдемте в подгорную залу, гости дорогие. Только не в защите. Раньше мы жили красиво, да на широкую ногу. Камни злато добывали и не голодали, как сейчас». Предупредил Зигфрид. «Давно домовые в гости к кобольдам не ходили». По воспоминаниям детства, Евлампий помнил, как все у кобольдов красиво, аккуратно да ладно, технологично. Вспомнилось слово заграничное. Отец болеть стал часто, работать не может. Я Гертруду послал за ним, ответил Зигфрид. Располагайтесь, родичи. В зал вошла жена Зигфрида, с огненно рыжими волосами, вся в конопушках, кореглазая. Она вела посидевшего старца, в котором трудно было узнать могучего Гуго. «Евлампий, рад видеть тебя в добром здравии!» на грани слуха прошелестел Гуго. «Здравствуй, Гуго!» – ошеломленно пролепетал Евлаха. Гуго сел во главу стола. Гертруда стала накрывать на стол. «Мы перестали держать связь с внешним миром двадцать лет назад. Как раз 20 лет назад покинул этот мир наш добрый хозяин Ханс. Он был, если не лучшим, то одним из лучших мастеров по огранке драгоценных камней абсолютно любой категории. Остатки от работ по камню, которые уж точно ни на что не пойдут, мы прибирали и украшали ими свои залы, делали какие-то вещицы, это позволяло нам жить без печалей. По крайней мере, не как сейчас. У Ханса есть дочка Фрида. а Гранщик не надеялся на счастливые повороты судьбы в жизни дочери личной и учил ремеслу с малых лет. Скончался от сердечного приступа, когда Фрида ходила в лавку за продуктами. Доброго камня нет уж давно. Санкции на Россию наложили. Закупочная цена возросла втрое. Из России ввозить стало невыгодно. Из камня, что наводнил рынок, разве бижутерию штамповать? А кому потом нужна такая поделка второй категории второго класса по цене первой категории первого класса? Мы даже ей помогали, ночью работы подправляли, а сейчас и нам работы нет, сам видишь, бедствуем. А здоровье Кобольда напрямую зависит от богатств, которыми он обладает. Так что уровень нашего благосостояния ты наблюдаешь в моем лице, закончил повествование Гуго. Так мы к вам и пришли связи налаживать. Есть у нас и самоцветы, и золото есть. Мы продать вам хотим. Скидку дадим, прищурился Евлаха. Новость отличная. Купим мы у вас камень первой категории, исполним работу. Сотворим произведение искусства. При попытке продать нашу Фриду и повяжут. Каждый камень в Европе наперечет. Недра исчерпаны, нет самоцветов и уже давно Евлампий. Как быть? Устало, закончил Гуго. Домовые взяли тайм-аут, налились всем присутствовавшим по чарке красного вина. Давай, брат, за лучшие дни, что грядут, несомненно, Евлаха стоя до дна выпил. Гуго. «Есть у вас проходимцы, которые могут организовать легализацию камня на примете?» – спросил Евлампий. «Да, Евлампий, есть. Только цену он заломит неподъемную, а Фрида окажется на пожизненном крючке у этого негодяя. Не вариант, – отрезал Гуго. Торопишься, дорогой брат. У вас боюны еще хоть где-то остались?» – спросил хранитель. «Последнего сожгли вместе с ведуньей лет триста назад», – ответил Гуго. «А у нас как раз есть один. Понимаешь, к чему я веду?» – спросил домовой. «Не томи, лампе, выкладывай». Нетерпение Гугу читалось по лицу. «Наш баюн приснится вашему прохиндею так, что тот нафь от яви не отличит. Тебе известны ключевые фигуры, от которых фигурант зависит и не посмеет подставить» поинтересовался Евлампий. «Конечно, известный. Секретарь, облеченного судебной властью лица Швейцарии, по-вашему?» ответил Гуго. «Их несколько, но это сильнейшее», добавил тот. «Забирать готовые документы также будет боюн», ответил Евлампий. «Тогда решено. С утра начнем», оживившись, сказал глава рода Кобольдов. «Друзья, Достаем снети вино, подарки, гулять будем, сказал Евлампий.